«Ты не любишь сюрпризы, я знаю», — сказал Джет перед дверью в воротах огромного то ли ангара, то ли корпуса. «Но этот, надеюсь, все же оценишь». Эледа посмотрела на него выжидающе. «Не томи», — сказала она устало. «Сначала вертолет, потом секретный периметр, электромагнитные рамки, три фильтрационных зоны, одноразовый пропуск с зашифрованным кодом доступа. Это вот твою «она» со мной на каждом повороте». «Сюрприз по-любому удался, Джет. Сегодняшнее свидание я запомню на всю жизнь, может быть, уверен. Так меня еще никто не изводил с кукотой и бездарной потери времени». Он не дал ей договорить, наклонился, поцеловал. «Не будь занудой. Приключения ждут. Последняя просьба, закрой глаза». Девушка с раздражением выдохнула, но все-таки зажмурилась. Почувствовала, как спутник осторожно берет ее под локоть, помогая переступить порог, после чего... Ведет коротким то ли коридором, то ли тамбуром и, наконец, шепчет, наклоняясь к самому уху. «Теперь смотри». Когда Эледа Ховерс открыла глаза, то смогла издать лишь судорожный вздох. Несколько мгновений Джет наслаждался ее остолбенением, а потом спросил с улыбкой. «Так и будешь стоять?» «Гулять не пойдешь?» Девушка смотрела на него потрясенно. «Как?» «Мы живем в прозрачном мире. Особенно для тех, у кого рентгеновское зрение. Иди». «Это секретная экспериментальная база. Но то, что ты видишь, создано специально для тебя». Было заметно, что Эледа с трудом пытается подчинить себе распирающее ее волнение, а вместе с ним детский восторг и нетерпение. «То есть я могу просто погулять?» Джет улыбнулся. Для этого трудились несколько сотен человек. «Да ты не просто можешь, ты должна погулять!» «А, а ты пойдешь со мной?» спросила собеседница хватая его за руку. «Нет». Лэнгли покачал головой. «Во-первых, я не являюсь таким страстным поклонником старых фильмов. Во-вторых, мне нужно сделать пару звонков. С тобой пойдет Бач. Наслаждайся. И ничего не бойся, вокруг тебя лишь иллюзия. Высокоточная подробная голограмма. Здесь ничто тебе не навредит. Иди». Он легонько подтолкнул ее в спину. И Эледа Ховерс сделала неуверенный шаг вперед в свою детскую мечту.